Глава пятая «Палачи» «Ты видел у него пистолет!» — орал Тарас, тряся старшего механика Вадима Колотозова за грудки. «Палачи!» Он брал с собой пистолет. Я тебя спрашиваю. Да не знаю я. Голова парня болталась из стороны в сторону, словно бубенчик на узде. Говори, уж не видел. Я ведь предупреждал, предупреждал, что в проливе может случиться. Предупреждал, нет? Предупреждал, предупреждал. И что ты сделал? Ничего, твою мать. А ты, плешивый зад, разбушевавшийся старпом, переключился на подбежавшего батона. Какого хрена на палубе медитировал? Громкостью бадь огрызнулся охотник. Что с ним? Попробуй угадать. Я в машинном застрял, пытался оправдоваться, болтающийся в тисках тарасовых лапищ калатозов. «Знаешь, где я видел твое машинное? Если с ним что-то случится, без него мы эту бандуру не сдвинем, слышишь ты!» Продолжал орать старпом. «Нам на него даже дышать нельзя!» «А-а-а, иди ты!» Отбросив Вадима, Тарас замолотил кулаком в дверь. «Юра, я тебя по-человечески прошу, ты только это, не дури, слышишь меня!» У тебя жена и двое детей. Нам до Антарктики по-любому доплыть надо. Юра, ты там? А где же ещё-то, попытался пошутить Савельев. Заткнитесь, шикнул Тарас и приник ухом к двери. Юрка, отзовись. Всё со мной в порядке, до застывших в коридоре людей донёсся тихий голос капитана. Просто дайте побыть одному. Ты вооружён? Нет у меня ничего, устало ответил Лобачёв. Нервы команде не трепли, сам выйду. Потом. Ты это, сбавил обороты старпом и отпрянув от двери, попросил. Зови, если что. В общем, дядя Тарас, что с капитаном? Глаза, притаившиеся в сторонке Леры, были полны тревоги. Он заболел. Что-то вроде, буркнул выпускающий пар мужик. Ты чего здесь? Кричали, вот и пришла? просто ответила девушка. Может, ему лекарство какого принести? Нету от этой болезни лекарства, дочка. Но, может, шла бы ты к себе, Лерка, повысил голос явно чем-то терзаемый Тарас. Нечего тут смотреть. Хорошо, Девушка оробела. Только не сердитесь. Это ты не серчай на меня, дочка, старпом потрепал Леру по голове. Взвинченные мы просто все. Тяжёлый отрезок сейчас будет. Какой? К датским каналам подходим, ответил Тарас и, повернувшись, обтянутый тельняшкой могучей спиной, загремел сапогами по коридору.